Я закрыла книгу, когда за окном стемнело. Сна не было ни в одном глазу. Наоборот, хотелось приключений. Дома, будучи в таком настроении, я сбегала из дворца и отправлялась бродить по городу, любой с ночными фонарями, орущими друг на друга котами, звездами, которые гроздьями висели над крышами, пьяными, выкрикивающими песни с незабываемой лексикой, и ища приключений на свою... корму. Ночи в самой сокси конечно, не были такими насыщенными, как в столице, но обладали своей неотразимой прелестью. Кроме того, я вспомнила, что собиралась взглянуть на жеребца по кличке Зверь. Позже, без давки. Убедившись, что тетя и прислуга давно спят, а папенькины гвардейцы бдят у входных дверей, как им и положено, я вернулась в свою комнату и надела тот же костюм для верховой езды, что и утром. После чего бесшумно спустилась в кладовку под лестницей, вылезла в окно и с наслаждением вдохнула свежий ночной воздух. Конечно, калитка на задний двор герцогского замка сейчас заперта, ведь никто не побежит за креманками для мороженого в это время. Но чуть дальше, прямо у ограды, растет здоровенный дуб, ветви которого торчат во все стороны, в том числе в нужную мне. Я отправилась на прогулку в прекрасном настроении. Где-то щелкал соловей, аромат ароматрос стал тоньше, но при этом ярче. Он дразнил мои ноздри, как тортик с вишенкой дразнит даму, сидящую на диете. На улицах Самойсокса было пусто. Провинция она и есть провинция. Ни тебе фонарей, ни орущих пинчуг. Лишь коты в ассортименте взблескивали глазами из темноты, да кармадонские звезды сияли в вышине. Белеющее на столбе объявления привлекло мое внимание. Его светлость Ананакс обещал приличное вознаграждение за сведения о двух разбойниках, недавно бежавших из тюрьмы. С бумаги на меня глядели нарисованные лица, и по манере я узнала руку красного носа. Один из бандитов был худым, с большими залысинами на лбу и глубоко посаженными глазами. от чего то он напоминал таракана, хотя усами не обладал. Второй напротив, широколицый, крепкий, с глазами на выкоте и наглым выражением лица, никого мне не напоминал, но как-то сразу становилось ясно, что не стоит встречаться с ним на узкой дорожке. Я пару минут постояла, раздумывая, кто из них выглядит более мерзко, а затем, так ничего и не решив, отправилась дальше. Дуб дался мне легко. По ветке я перебралась на стену, огораживающую задний двор замка, пробежалась по ней и спрыгнула рядом с конюшней. Конь по имени Зверь дремал, запертый в отдельном стойле. Почуяв меня, он проснулся, всхрапнул и переступил с ноги на ногу. Я подошла к воротам стойла, держа на ладони ароматную ржаную горбушку. Еще не встречала лошадь, которая отказалась бы от такого угощения. Зверь тоже не стал исключением. Глухо топача копытами по подстилке из сена, он развернулся мордой ко мне, принюхался, аккуратно взял горбушку тёплыми губами и покосился на меня лиловым глазом. «Ты ж мой хороший!» – растаяла я. «Ты ж мой красивый!» Осторожно, чтобы не напугать, протянула руку и принялась гладить его по щекам и носу, трепать по шее. Жеребец жевал горбушку, явно принюхиваясь к следующей, спрятанной в моём кармане, и совсем не казался невоспитанной лошадью. Водушевленная успехами, я открыла воротца вывела коня и оседлала его. И почувствовала ликование, сев в седло. Кто любит верховую езду и разбирается в лошадях, тот знает, какое удовольствие ощутить под собой крепкую конскую спину, сжать бока лошади коленями и тронуть по воде, отправляясь в путь. Я намеревалась покататься в герцогском саду. В такой час там никого не было. Однако зверь решил по-другому. Едва оказавшись вне стен конюшни, он звонко заржал, поднялся на дыбы и погнал вдоль забора, ища лазейку. Опомнившись от удивления, я честно попыталась взять контроль над строптивой животиной в свои руки, но не тут-то было. Конь не желал слушаться ни поводьев, ни уговоров и явно мечтал побыстрее покинуть замкнутое пространство двора. Послышались крики, это выбежали заспавшиеся конюши. Они попытались поймать Воронова, но сделали только хуже. Пока я гадала, слечу я с седла и попаду под пудовые копыта жеребца, или он просто растрясёт меня на клочки по закоулочкам, вредное животное отбежало в сторону от забора и понеслось вперёд. Я едва не завизжала от ужаса. Такую высоту не могла взять ни одна лошадь. Но вспомнила, что принцессам визжать не положено. Поэтому зажмурилась, легла на шею коня и вцепилась всем, чем можно, во всё, что можно. Финальный удар копыт по земле прозвучал набатом. А затем... Последовало восхитительное ощущение полета. Я стала легкой, как перышко, и страх исчез, сменившись ликованием. Вот тут я не выдержала и завизжала. От восторга. «Ворота открыть!» — услышала я края муха чей-то рык. В это мгновение зверь приземлился, встряхнулся и гордо поскакал прочь от замка. Я в очередной раз едва не вылетела из седла, но вовремя сообразила, что все еще визжу. Когда я, наконец, замолчала, жеребец одобрительно покосился на меня и великодушно сбавил ход. Сбоку мелькнула серая тень, помчалась на перерез. От неожиданности зверь снова поднялся на дыбы, и вот тут я поняла, что все-таки падаю. Спустя мгновение меня ощутимо тряхнуло, и я обнаружила себя висящей на чьем-то могучем плече. После пережитого меня мутило, поэтому я не сразу обрела четкость зрения. А когда смогла оглядеться, поняла, что вишу на... Антарио-Ананаксе. который спешился и свободной рукой удерживал по воде зверя. Серый в яблоках герцогский жеребец по кличке Буран спокойно стоял рядом. «Вы, ваше высочество, больная на всю голову или как?» Антарио стряхнул меня, как птичий помет, и больно взял за плечи. «Какого дьявола вы полезли к этой лошади?» То ли от потрясения, то ли от восторга у меня все еще кружилась голова, поэтому я не сразу поняла, что именно он сказал, и не сразу увидела, как он бледен. «Вы...» «Только что назвали меня сумасшедшей или мне послышалось?» — уточнила я. «Вы могли погибнуть!» — возмущенно воскликнул он. «Почему нельзя было дождаться утра и прокатиться под присмотром?» «Потому что мне опостылило быть под присмотром!» — заорала я. «Вы не знаете, что это такое, когда за каждым вашим шагом следят не те, так эти! А вам хочется просто погулять, ясно? Просто погулять в одиночестве, не чувствуя чужих взглядов, в которых ты запуталась, как в паутине!» Я заставила себя замолчать, потому что поняла еще слово и заплачу. Как-то вдруг стало так себя жалко. Мы со зверем несколько секунд были единым целым. Потрясающее чувство. Будто я нашла единомышленника, которого у меня сейчас пытаются отобрать. Антарио смотрел на меня с таким странным выражением, что я тут же попыталась отцепить его руки от себя. Но он убрал их сам. Отвернулся, чтобы взглянуть на Воронова, а когда повернулся, я увидела всегдашнюю ироничную улыбку на его губах. «Давайте просто погуляем. Вы, я и две коняшки. Никаких ограничений с моей стороны. Но если вы опять свалитесь с седла, я вас снова поймаю, договорились?» Налетевшая на меня эмоциональная буря ушла. Слегка болела голова. Однако я почувствовала себя собой, то бишь её высочеством альвиной принцессы Кармадонской. «Я не падала», — буркнула я. «Это вышло случайно». «Я знаю», — неожиданно согласился Антарио. Если бы у вас была склонность падать с лошади, вы свалились бы ещё во дворе, и уж точно вылетели бы из седла, когда зверь летел над стеной. Вот ведь демона не конь. Полёт выглядел просто завораживающе. «Да?» – заинтересовалась я. «А как я выглядела в момент полёта?» «Восхитительно», – уверил Антарио. «Ровно до тех пор, пока не завизжали. После этого я старался на вас не смотреть». Несколько мгновений я разглядывала его в полном обалдении, а потом захохотала. Принцессам хохотать не положено, но сейчас поступить по-другому было решительно нельзя. Антарио присоединился ко мне. Пару минут мы ржали, как кони, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. Затем все еще посмеиваясь, оседлали лошадей. «Это будет у меня», — заявил Антарио, подбросив в ладони поводи зверя. «В остальном, как я уже сказал, никаких ограничений». «Куда желаете отправиться, ваше высочество?» Я с сомнением покосилась на виднеющийся вдали замок. Должно быть, там сейчас царила настоящая суматоха. А его светлость, в отчаянии разрывая на клочки постельное белье, с которого только что поднялся, приказывал срочно начинать спасательную операцию. «Забудьте о них», – махнул рукой Антарио, проследив за моим взглядом. «Забудьте обо всем, кроме этой ночи. Я совру, что ловил вас, точнее, зверя до рассвета, а вы скажете, что не собирались кататься, а хотели просто посидеть в седле такой красивой лошади». «Вот прямо так легко соврёте?» — заинтересовалась я. Антарио тронул Бурана с места, а за ним зашагал зверь, смирный как ягнёнок. «Ну, я не совсем совру», — не смутился Антарио. «Я лишь немного приукрашу действительность. Я же вас ловил?» «Ловил». «Вы же в седло сели?» «Сели». «Мне будет ужасно жаль отдавать эту лошадь какому-то там залётному принцу», — грустно сказала я. «Может быть, мне его отравить?» «Коня или принца?» — уточнил Антарио. «Принц, конечно!» — возмутилась я. «Разве можно травить такое чудесное животное?» Я погладила зверя по шее и вспомнила, что в кармане еще осталась ржаная горбушка. Достала ее и, разделив, протянула половину Антарио. Мы ехали шагом в каких-то зарослях. Под звуки соловьиных трелей и вкусное похрумкивание хлебом обоих жеребцов. «Вы любите самый сокс?» — спросила я, прислушиваясь к ним. Или он не кажется вам таким чудесным местом, как мне, поскольку вы здесь выросли? Я слишком долго был на чужбине. И теперь смотрю на многое, будто вижу в первый раз. Это забавляет, — ответил Онтарио. Забавляет, — возмутилась я. Вам все кажется забавным. Неужели в вашей жизни нет ничего серьезного? Есть, — неожиданно помрачнел он. Мой отец. Его светлость, — изумилась я. Почему? По-моему, он хороший человек и любит вас. Антарио молчал. Кажется, впервые молчал в ответ на мой вопрос. «Почему?» — с наживом переспросила я. «Вы не имеете права мне не отвечать!» он наморшил нос. «Вы злоупотребляете служебным положением, ваше высочество!» Я обиженно отвернулась. Я мечтаю повидать свет, а отец ждет от меня карьерных подвигов и удачного брака. Тут же заговорил Антарио. «И я вынужден ему подчиниться, потому что...» Он замолчал, потом добавил. «Потому что не могу не подчиниться, дьявол меня побери». «Вполне вас понимаю», — грустно сказала я. Соловьиная песня рвала душу на части мечтами о несбыточном. Правда, Аманда говорила, что до отъезда вы мечтали о библиотеке и размеренной провинциальной жизни. Антарио остановил лошадей и уставился на меня с таким гневом, что я едва не отшатнулась. «Хватит уже напоминать мне об этом!» — рявкнул он. Аманда Кивис — привлекательная девушка, но мне не по душе мысль о браке с ней. «Однако вы женитесь на ней, потому что так хочет ваш отец?» — спросила я. «Да я!» — заорал он, но вдруг сдулся, как воздушный шарик в финале детского праздника и холодно довершил. «Пожалуй, вы правы, ваше высочество. Женюсь. Ваш отец был бы очень доволен вашей рассудительностью». Он замолчал и дернул по воде, разворачивая бурана в сторону замка. По пути назад я дулась, а Антарио молчал, разглядывая сельские пейзажи с выражением лица зеваки, случайно забредшего на выставку современного искусства. Во мне все кипело. Да что это такое, в конце концов, орать на принцессу? Это позволено только моему отцу. Но не зная, что сказать в сложившейся ситуации, я старательно любовалась окрестностями самой Сокса и делала вид, что не замечаю человека, который равнодушно держал по воде моего коня, позабыв о своем предложении гулять до рассвета. Герцог Ананакс встретил нас в облаке валерьяновых паров. Похоже, запасы успокоительного в его замке сегодня подошли к концу. «Ваше высочество!» – закричал он, увидев нас издалека. «О, ваше высочество! С вами все в порядке, хвала Господу!» – и схватился за сердце. «Благодарю, ваша светлость!» – улыбнулась я, будто ничего не случилось. «Я просто хотела посидеть в седле этой славной лошадки, а она возьми и пустись в галоп Такое приключение!» «Думаю, перекуплю зверя у принца Стича, когда вы его ему подарите». Герцог изумленно уставился на меня, а Антарио спрыгнул с седла и пошел прочь. Краем глаза, следя за его удаляющейся прямой спиной, я ощутила странное, несвойственное мне чувство сожаления. От чего? От того, что прогулка не удалась? Мы не поговорили по душам? Или от того, что ему придется жениться на Аманде, даже если он уже не испытывает к ней нежных чувств? «Умоляю, больше не пугайте меня так!» Ананакс, дрожащей рукой, отер пот со лба. «Если с вами что-то произойдет, ваше высочество!» Он не договорил, но я и так поняла, что он имеет в виду, и даже испытала нечто похожее на стыд. Поэтому воскликнула, желая подсластить герцогу знакомство с такой непредсказуемой особой, как я. «Ваш сын – настоящий герой, и я обязательно сообщу его величеству, моему отцу, о его мужественном поступке». «Правда?» – расцвел Ананакс. «Правда», — кивнула я, — «а теперь, если позволите, я отправлюсь домой». Его светлость нежно, но твёрдо взял меня под локоток. «Я лично довезу вас до дома, дорогая принцесса, и уеду, только убедившись, что вы сладко спите». Я поморщилась, прощая одинокая прогулка в ночи. Но больше всего меня расстроило не это, а то, что уходящий прочь Антарио так и не оглянулся.